Людмила Мартова. «Февральская сирень». Удивительным врачам Вологодского ветеринарного центра и В. Цибулину с восхищением их человечностью и верностью профессии. Все события вымышлены, любые совпадения случайны. В морозном воздухе растаял лёгкий дым, И я печальную свободу томим Хотел бы вознестись в холодном тихом гимне. Исчезнуть навсегда. Но суждено идти мне по снежной улице В вечерний этот час. Собачий слышен лай, и запад не погас, И попадаются прохожие навстречу. Не говори со мной. Что я тебе отвечу? Осип Мандельштам. Пролог. Если вы подберете на улице дворовую собаку И накормите ее, Она никогда вас не укусит. В этом и состоит разница между собакой и человеком. Марк Твен. Пес устал от непрекаянности и замерз. Первые ноябрьские морозы были жестоки к нему, совсем недавно ставшему бездомным. Бесцельно бродя по улицам, он раскапывал в жидком снегу, скупо укрывшим газоны, скукожившиеся коричневые от мороза яблоки, оставшиеся с богатой на яблочный урожай осени. Яблоки уже три дня были его единственной едой. Пёс с надеждой вглядывался в лица встречных людей, казалось, тоже скукожившихся от холода. Но люди спешили мимо, с опаской обходя здоровенную собаку с уже ввалившимся от голода животом, но всё ещё довольно ухоженную, явно хозяйскую. Им не было до неё никакого дела». Иногда пес заскакивал в автобус или троллейбус, чтобы погреться. Один раз даже заснул, разморенный теплом и мерным покачиванием грязного пола, на котором свернулся клубком. Ему снился огонь в большом камине. В прошлом году в такие холода его всегда разжигал хозяин. Огонь незлобиво трещал, рассыпая искры, которые то и дело норовили выскочить на железный лист, приколоченный к деревянному полу. Пес, который тогда был еще смешным пузатым щенком, припадал на передние лапы, играя с раскаленными угольками, делая вид, что нападает на них. Но в последний момент всегда отступал. Страх перед огнем был у него генетическим. Хозяин весело смеялся, наблюдая за его прыжками. И иногда даже давал лакомства. Свиные уши, купленные во время последнего визита в ветеринарные клинике. Пес утаскивал такое ухо к себе на подстилку, шуршащую, из водонепроницаемой ткани, зеленой в красную клеточку. Примерно час после этого он был очень занят. Еще у него была любимая игрушка, завязанная узлами крепкая веревка, сплетенная из разноцветных нитей. Пес приносил ее хозяину и предлагал поиграть, и хозяин никогда не отказывал ему. Никогда, кроме одного единственного раза. Вспомнив этот единственный раз, пёс протяжно завыл во сне и тут же был разбужен пинками дородный кондукторши. — Пошёл вон отсюда, скотина! — завизжала она, брызгая слюной и распространяя нестерпимый аромат лука. — Разлёгся тут и воет, как по покойнику. Расплодили собак, чтоб вы все подохли, заразы! Так из тёплого нутра троллейбуса пёс опять был выдворен на мороз и потрусил, куда глаза глядят. Людей, пинающих в беззащитный бок ботинками на грубой подошве, он теперь обходил стороной и незаметно для себя оказался на пустыре, заросшем сухой, а теперь и замерзшей травой, которая скрывала его с головой. Тут уже не пахло яблоками. Но, припадая носом к твердой морщинистой земле, он все-таки искал что-нибудь едобное. Чуткий нос унюхал слабый аромат, исходящий из канавы. Пес помнил, что хозяин называл это докторской колбасой. Продравшись сквозь колки и царапающейся сухостой, на котором клочьями осталась шерсть, пес пробрался к источнику этого волшебного аромата – спортивному рюкзаку, бесстыдно обнажившему нутро, в котором среди каких-то тетрадей и книг блестел целлофановый пакет с бутербродами. Ухватив пакет зубами, пёс мотнул головой, чтобы вытащить его, и в этот момент увидел руку, вцепившуюся в лямку рюкзака. Рука выглядела так же, как рука хозяина, когда пёс видел его в последний раз. Она свесилась с носилок, когда тело хозяина увозила специальная машина. Рука была абсолютно бесповоротно мёртвой. Это пёс тогда понял сразу, хотя и бежал за машиной несколько кварталов, пока не потерял её из виду. Ее, а вместе с ней всю свою прежнюю, сытую, безбедную собачью жизнь. Эта рука тоже была не живой, не очень чистой, в пятнах от пасты, вытекшей из шариковой ручки, с кожаным браслетиком, веревочкой на запястье. Прихватив пакет с каменными от мороза бутербродами покрепче, пес задом выбрался из канавы и, не оборачиваясь, побежал подальше.